Готовимся к свадьбе. Помолвка. В современном мире днем помолвки считается день подачи молодыми заявления в ЗАГС. Раньше помолвке предшествовало сватовство. В славянской традиции при свадьбе – рукобитие, когда молодой человек, заручившись предварительно согласием отца будущей невесты, дарил избраннице кольцо и при свидетелях просил ее руки. Отвечать «да» или «нет» девушке не требовалось. Достаточно было только принять подарок или же отказаться от него. Если девушка принимала кольцо и надевала его на безымянный палец правой руки, молодые торжественно объявлялись женихом и невестой. Помолвка была достаточно серьезным обрядом, накладывающим определенные обязательства. Так, например, если одна из сторон передумывала и отказывалась от брака, то потерпевшей полагалась довольно солидная компенсация. Ныне же помолвка зачастую первый совместный шаг юноши и девушки к семейной жизни потому и требует она особо серьезного к себе отношения. С точки зрения церкви помолвка не является отдельным событием. Она непосредственно включена в первую часть свадебного обряда, когда жених и невеста обмениваются брачными обетами и клятвами в супружеской верности, а также подтверждают добровольность вступления в брак. В семьях же, где религиозные обряды соблюдаются не настолько строго, помолвка может быть отделена от свадьбы довольно внушительным сроком – от трех месяцев до полугода. Срок более полугода считается нежелательным для помолвки, ибо дает сторонам больше шансов передумать и отказаться от последнего самого решительного шага. В современном мире помолвка играет важную роль и выполняет три практические функции. Во-первых, позволяет молодым совместно пройти весь путь подготовки к свадьбе, ведь теперь они уже не посторонние и даже не просто друзья-любовники, а вполне официальные жених и невеста. Молодой человек объявил об этом, подарил кольцо, то есть взял на себя обязательства. Девушка кольцо приняла, то есть тоже от обязательств не отказалась. Во-вторых, об этом новом статусе молодых в день помолвки были проинформированы общие друзья и знакомые, даже те, кто не был приглашен, ибо в современном мире помолвка стала делом семейным и приглашаются на нее, как правило, исключительно близкие и родственники, человек 5-6. Таким образом, у друзей тоже появляется время подготовить молодоженам к свадьбе достойный подарок, а не хватать первое попавшееся, лишь бы подарить что-нибудь. Ну и в-третьих, помолвка зачастую первая возможность родителям молодых познакомиться друг с другом. Времена меняются, и если раньше бывало и так, что молодые встречались друг с другом в лучшем случае как раз на помолвке, а то и на самой свадьбе, то сегодня такая же участь уготована старшему поколению. И помолвка в таком случае – удачный повод пообщаться не в рамках формальной обстановки большого праздника, каковым без сомнения является свадьба, а по-семейному – поговорить, познакомиться или узнать друг друга поближе если знакомство уже состоялось. Проводить обряд помолвки принято в доме у родителей невесты. Это придает празднику определенную душевность и семейность. К тому же на своей территории родители невесты будут чувствовать себя куда более раскованно и уверенно, а значит и куда более благожелательно отнесутся к будущим родственникам. И это тоже стоит учитывать жениху и его родителям, планирующим провести помолвку в кафе или ресторане. Ко дню помолвки можно приурочить и подписание брачного контракта, если пара намерена его заключать. Не следует пользоваться копией или не до конца оформленным документом. Это снизит торжественность и красоту момента. Лучше подписать настоящий, заранее по всем правилам подготовленный контракт. При этом, конечно же, следует помнить, что в законную силу он вступит только после заключения брака. Приглашение. Свадебное приглашение – это первая официальная ласточка вашей свадьбы и ее своеобразная визитная карточка. Часто их украшают фотографиями жениха и невесты или вкладышем с программой свадьбы. Последнее особенно важно, если вы планируете для своих гостей нечто не совсем традиционное. Если вы собираетесь устраивать большое пышное торжество, то приглашение стоит оформить в том же стиле, что и банкетные карточки, фонарики желаний и прочие аксессуары. А значит, и заказывать все эти свадебные украшения стоит заранее, одновременно с приглашениями. В наше время существует масса всевозможных вариантов в оформлении приглашений. От торжественно традиционных до революционно-авангардных с использованием последних достижений науки и техники. Например, довольно оригинальным является музыкальный вариант, когда приглашение оформляется в виде музыкальной открытки с записью марша Мендельсона или любым другим музыкальным сопровождением на усмотрение молодоженов. Стандартные приглашения можно приобрести в любом книжном или канцелярском магазине или салоне, или же заказать в интернете на соответствующих порталах. Если же вы хотите нечто оригинальное и эксклюзивное, следует прибегнуть к помощи профессиональных дизайнеров и хорошо сформулировать свои пожелания и требования к стилю и деталям оформления. То же самое касается и текста. Неплохо выглядит приглашение в стихотворной форме, но тут важно учитывать общий стиль и следить, чтобы текст не противоречил дизайну в целом. Например, написанные красным фломастером строчки «Вас на свадьбу приглашаем», «Видеть вас всех там желаем» На классическом приглашении открытки, оформленном в традиционно строгом и торжественном стиле, будут смотреться по меньшей мере нелепо. Но при этом те же самые строчки на открытке в стиле ярком, жизнерадостном и почти детском будут не только уместны, но и даже необходимы. Не стоит приглашать гостей даже самых родных и близких через интернет, по телефону или СМС-сообщением. Поступая так, вы словно бы принижаете значение предстоящего события, сводя его на уровень простого пикника или очередного дня рождения. Свадьба – событие серьезное. Не стоит портить ее заранее, проявляя неуважение к гостям. Тем более, что если вы постарались и приглашение получилось на славу, каждому из них будет приятно иметь подобный сувенир. Рассылкой приглашений, как правило, занимаются жених и невеста, но вполне уместна и помощь родителей с обеих сторон. Рассылать приглашение следует заранее, за несколько недель до свадьбы, чтобы дать гостям возможность ответить. Вот отвечать можно и по телефону, и через интернет. Во всяком случае, сообщить о своем согласии. Это считается вполне приличным. А вот об отказе сообщить следует непременно письменно и обязательно с указанием уважительной причины. Но перед тем, как начать заполнять и рассылать приглашение, конечно же, следует определиться с местом проведения свадьбы. Место. Еще буквально несколько лет назад подобной проблемы не существовало. Все знали, что обряд выкупа невесты будет проходить у нее дома с более или менее активным участием родственников и соседей. Регистрация пройдет в ЗАГСе, а банкет в ресторане, уровень которого напрямую зависел от достатка до родителей молдажунов и их оптимизма по поводу свершающегося брака ну или дому одного из семей, если размеры онова позволяют. И новый сценария не предусматривалась. Ныне же все большую популярность приобретают выездные регистрации браков, когда официальная сутолока ЗАГСа где несколько невест вместе с гостями и родственниками вынуждены изнывать в ожидании своей очереди, и сценария праздника исключается вовсе. Многие свадебные агентства предлагают своих сотрудников на выезд. То есть для проведения церемонии вместе выбраны молодоженами. Во дворце, в церкви, в парке, на яхте или в ресторане, в котором будет проходить банкет. В летнее время хороши свадьбы на природе. Их привлекательность, кроме естественной экономии на аренде зала, чистого воздуха и прекрасного пейзажа, заключается в том, что и молодожены, и гости получают дополнительную свободу, могут как оставаться на празднике, так и отойти прогуляться вместе с любимым человеком, а позже снова вернуться к прочим гостям. Согласитесь, что в рамках официального городского торжества такое вряд ли окажется возможным. Сценарий. От выбора места зависит и предполагаемый сценарий свадьбы. Свадьба на природе подразумевает множество подвижных развлечений и конкурсов, которые следует продумать заранее. Если же свадьбы домашние, то вряд ли будет слишком много свободного пространства, а потому следует отдать предпочтение конкурсам и играм настольным, не требующим много места. Игры и конкурсы подразумевают призы, которыми тоже необходимо озаботиться. Проще всего прибегнуть к услугам профессионалов, обратившись в свадебное агентство и высказав свои пожелания. Наверняка у них найдется множество уже опробированных сценариев в самой разной ценовой категории и сложности воплощения. Если же вы собираетесь обойтись собственными силами, постарайтесь привлечь к его созданию и воплощению артистичных друзей и обязательно заранее прорепетируйте с ними. Не пускайте все на самотек, иначе свадебное торжество грозит превратиться в обычное застолье. Не пытайтесь сами вести свадебное представление. Вы на нем главные почетные гости, а вовсе не организаторы. Припоручите это дело профессионалам или умелым любителям из друзей. Такой подход даже удачнее при организации домашней свадьбы, где присутствие постороннего нежелательно. Ведь не зря же существует такое понятие, как «тамада». Брачная ночь. Идеальный вариант, если в квартире, где вы собираетесь провести свою брачную ночь, никого больше не будет. Если же в квартире остаются переночевать припозднившиеся родственники и гости, постарайтесь хотя бы на эту ночь снять гостиницу. Если и с этим проблемы, отвоюйте себе отдельную комнату, где будете вы и только вы вдвоем. Украсьте ее заранее. Приготовьте вино, фрукты или другие легкие закуски. И свечи. Усыпьте кровать лепестками роз. Короче, создайте романтическую обстановку. Выбираем наряды. В Алжире порядочная невеста во время свадебной церемонии должна сменить не менее 30 платьев. Если платьев будет менее дюжины, жениха засмеют. А девушка в новую семью войдет на правах нищенки-приживалки. Нашим соотечественницам проще. Платьев нужно всего лишь два. Ну, три, если свадебное торжество планируется не ограничивать двумя днями. Классический наряд для жениха традиционен. Это чёрно-белая пара, украшенная бутоньеркой в том же стиле, что и букет невесты. У невесты платье для первого дня обычно столь же традиционно, особенно если это первое бракосочетание для девушки. Его можно купить уже в готовом виде, заказать в свадебном салоне или взять на прокат. Оплачивает его обычно жених. Выбирает же сама невеста при участии матери жениха. На платье второго дня нет никаких ограничений, лишь бы оно было нарядным и новым. А вот гостям, даже мужчинам, чёрное надевать на свадьбу не стоит. Плохая примета. Впрочем, сейчас и во время самого торжества и молодожены не всегда придерживаются чёрно-белого стиля. Я, например, наблюдала роскошную свадьбу в чёрно-оранжевой гамме. Жених был в апельсиновом смокинге, а невеста в ядерно-оранжевой пачке и чёрном шелковом корсете. Гости же в более или менее стилизованных пиратских костюмах. Полагаю, такая свадьба запомнилась надолго не только самим ее участникам. Украшаем помещение. Все самые разнообразные украшения самых разных помещений для самых разных свадеб сводятся к использованию всего лишь нескольких компонентов. Ткани, ленты, подсветка, цветы и воздушные шары. Получающиеся же на выходе разнообразие целиком зависит от фантазии вашей собственной или нанятого вами дизайнера а также от количества и качества применяемого материала. Если зал позволяет, можно использовать для настенных украшений и типографскую продукцию, плакаты торжественно-поздравительного или юмористического содержания, стенгазету о молодоженах, специальный плакат или книжку для записи пожеланий и поздравлений от присутствующих гостей. Это все по желанию самих молодоженов. А вот что обязательно должно быть в приготовленном для свадебного банкета зале, так это особая зона для жениха и невесты. Это может быть отдельный столик на возвышении или в своеобразном алькове, стенки которого задрапированы тканью или же даже созданы из нее, если в зале нет подходящей ниши или уголка. Или же просто часть стола, возможно, слегка приподнятая по отношению к остальному столу или отделенная от него цветовой композицией. Для создания эффекта отделения можно использовать иной цвет скатерти, салфеток или украшений стола. Главное, чтобы даже случайному зрителю сразу становилось понятно, кто же именно сегодня виновник торжества. При проведении свадьбы на природе палатки и шатры для новобрачных и гостей украшаются практически точно так же, как и закрытые городские помещения. Разве что подсветка здесь меньше используется, только в вечернее и ночное время. Зато можно применить такие оригинальные зрелищные аксессуары, как небесные фонарики желаний и фейерверки, а вместо актеров-аниматоров пригласить профессиональных фаерщиков. При проведении свадебного торжества в домашних условиях основные приемы украшения остаются прежними, только приходится учитывать существенно меньшие размеры помещения. Воздушные шары, букеты и композиции живых цветов, а также ткани ленты придадут праздничный вид любой квартире. И где бы вы ни отмечали свадьбу, вам наверняка прямо на регистрации подарят много цветов. Не берите их с собой на прогулку, цветы могут завянуть, да и вам они будут мешать. Лучше попросите одного из гостей отнести их в зал или квартиру или парк или загородную лужайку на берегу живописного озера, короче, туда, где вы собираетесь продолжать праздник и куда сами приедете после романтической прогулки. И пусть он их там расставит, дополнительно украсив зал, квартиру или лужайку. Примечание. Если банкет проходит не в салоне, где все необходимое предоставляется персоналам, а в простом ресторане, квартире, вазами под цветы следует озаботиться заранее. Автомобиль для свадьбы. Идеальным автомобилем для проводимой в городе свадьбы является, конечно же, лимузин. Большой, вместительный и удобный. Он может забрать невесту жениху женихом и ближайшими родственниками-друзьями сразу после торжественной церемонии в ЗАГСе и провести по тем памятным местам, которые они заранее выберут для запечатления в свадебном альбоме или на свадебном видео. Главное тут не забыть включить в число пассажиров фотографа-видеооператора. Если он из числа гостей, а не предоставлен свадебным салоном или фирмой проката свадебных лимузинов. Но если лимузин достать не удалось, ничего страшного. Обычные автомобили можно легко превратить в сказочные кареты при помощи гирлянды и украшений из воздушных шаров, атласных лент и цветочных композиций. Конечно же, ярче и пышнее всего должен быть украшен автомобиль жениха и невесты, ведь они главные герои этого дня. Но свадебный кортеж будет выглядеть куда лучше, если украшенными окажутся все составляющие его машины. Хотя бы слегка, чтобы поддержать сказочную атмосферу всеобщего праздника. И вот это дело тоже не следует пускать на самотек. Ибо часть гостей постесняется украсить свои машины заранее или же просто забудет. Да, даже если и украсят, стиль таких украшений вряд ли совпадет со стилем машины жениха и невесты. Поэтому украшениями для машин-гостей тоже следует озаботиться заранее. Если машина для молодых заказывается через салон уже в украшенном виде, заказать дополнительно несколько лишних гирлянд с простыми креплениями. Если же украшения изготавливаются вручную, просто наделать лишних про запас. Главное не нагружать этими заботами основных героев дня. Поручить кому-нибудь из близких друзей после украсить заранее приготовленными лентами-гирляндами подъезжающие машины. Обычно этим занимается подружка невесты сразу после выкупа. Традиционные украшения для машины жениха и невесты – кукла, кольца, солнышко или сердечки, сплетенные из мелких шариков. Очень празднично смотрится машина, перетянутая четырьмя широкими плоскими гирляндами, из мелких шаров и с огромным бантом на крыше, что придает ей вид упакованного подарка. Также элегантно и оригинально выглядит на капоте композиция из двух кукол, одетых женихом и невестой, и заключенных в сердечко из воздушно-шариковой гирлянды, особенно если платье куклы повторяет наряд настоящей невесты. Одно из последних интересных решений – отказ от лент при украшении машин. Срезанные головки живых цветов приклеиваются прямо на капот, крылья и лобовое стекло при помощи особых липучек, которые хорошо держат во время торжественного мероприятия, а потом легко удаляются, не нанося вреда покрытию. На черной машине наиболее эффектно смотрятся красно-оранжевые герберы, а нежно-розовые орхидеи придают дополнительную утонченность и элегантность автомобилю цвета «мокрый асфальт». Мальчишник Предсвадебный мальчишник – важный день в жизни любого мужчины. Своеобразный рубикон, перейдя который он окончательно становится несвободным и почти семейным человеком последняя возможность оттянуться по-холостяцки. И поэтому крайне опрометчиво назначать его на день предшествующий свадебному. Да, возможно, сам жених питает самые что ни на есть благие намерения и не собирается кутить всю ночь, а хочет всего лишь приятно и тихо посидеть в теплой компании, интеллигентно пообщаться со старыми друзьями, только вот вряд ли эти самые старые друзья согласятся с подобной перспективой. Они наверняка накопят кучу алкоголя, приготовят массу приколов и подначек будущему мужу, устроят более или менее изощренные розыгрыши, насколько хватит фантазии. А под конец еще и стриптизерши закажут. Ты че, мол, какой же мальчишник да без стриптизерши? Поэтому назначить мальчишник следует за несколько дней до свадьбы, чтобы осталось время отоспаться и прийти в себя. Лучше даже за неделю, на предшествующие бракосочетанию выходные. Ведь прощаться со старой свободой надо очень весело, Так, чтобы на утро голова просто раскалывалась и вообще было очень плохо, зато через 20 лет было бы что вспомнить и над чем посмеяться вместе с сыном. Традиционным обрядом, без которого в той или иной степени не обходится ни один мальчишник, является уничтожение или выбрасывание символов вольной холостяцкой жизни – алкоголя, порножурналов, быстрорастворимой лапши и грязных носков. Последние снимают прямо жениха в процессе обряда. Все эти предметы торжественно и с проникновенными речами, заранее подготовленными друзьями жениха, выбрасываются в мусорное ведро или сжигаются на костре, если дело происходит на природе. Хороши мальчишники в сауне. Бассейн, расслабляющий массаж, помогут снять напряжение, а парилка быстрее выгонит алкоголь. Если свадьба проходит в теплое время года, можно провести мальчишник на природе, устроить своеобразный мужской пикничок с рыбалкой и шашлыками. Не вести или ее родителям бороться с подобным, значит, как минимум испортить настроение себе на весь предстоящий праздник. В худшем же варианте попытка удержать будущего мужа от последнего, но, во всяком случае, как ему в тот момент кажется, в его свободной жизни развлечения, может обернуться крупным семейным скандалом с далеко идущими последствиями. Даже если жених и не сбежит от алтаря, то крепко призадумается. «Это она мною еще до замужества уже так командовала и все запрещала. А что же дальше будет?» И в такой обстановке любая, даже вполне законная и невинная просьба молодой жены будет восприниматься им заранее с подозрением и превентивной агрессией, что существенно осложнит жизнь обоим. Так что совет невестам. Отпустите козлика попрыгать на травке. А чтобы не скучать в одиночестве, назначьте на тот же день и девишник и проведите его в спа-салоне или сауне. С массажем, бассейном и, конечно же, стриптизером. И аккуратно, только ненавязчиво, чтобы он не ощутил давление, Поставьте об этом в известность своего будущего супруга, чтобы ему было о чем подумать во время веселого мальчишника. Девишник. В старину девишник сильно отличался от мальчишника. Проводили его обычно накануне свадьбы. К завтрашней новобрачной приходили ее подруги, дарили женские подарки, не предназначенные для мужских глаз. Пили песни, водили хороводы. Сплетничали, делились женскими секретами, пекли невестен каравай. Кончались такие посиделки, как правило, слезами. Плакала сама невеста, прощаясь с вольной жизнью. Рыдали подружки, оплакивая еще живую, но уже потерянную для девичьих развлечений, товарку. Да и не мудрено, большинство русских народных песен о женской замужней доле не очень-то веселые. Попоешь пару часиков, и любую самую оптимистичную девушку на слезы потянет. Современные девишники сильно отличаются от исторически сложившегося стереотипа и больше похожи на мальчишники. Те же вино, подруги, розыгрыши и приколы. Их даже и проводят часто там же, в сауне или, если позволяет погода, на природе. Поэтому и проводить их лучше не накануне свадебной церемонии, а заранее, лучше в параллель с мальчишником, чтобы никому не обидно было. Обряд прощания с вольной жизнью тоже аналогичен мальчишниковскому. Костер или мусорное ведро, а дальше насколько хватит фантазии самой невесты и ее подруг. Но если невеста хочет не просто оттянуться, прощаясь с вольной жизнью, но еще и отлично выглядеть в самый важный для себя день, то лучше совместить девичник с посещением спа-салона, где можно всласть по трендите своем, мадивичем, пока тебя обертывают лечебными грязями, массируют или наносят масочки. Музыка. Традиционно на свадебном торжестве преобладают песни о свадьбах и любви. А вот какие именно это будут песни, уже целиком зависит от индивидуальных пристрастий молодых. Живая музыка добавляет свадебному торжеству особого колорита, делает его необычным и запоминающимся. Если гости в большинстве своем ваши единомышленники и хотя бы в честь музыкальных пристрастий ваши вкусы совпадают, смело приглашайте группу, играющую в любимом вами всеми стиле. Такое выступление даст возможность отдохнуть тамаде и послужит отличной заменой части игры и конкурсов. Но если среди гостей подобного единомыслия нет, лучше ограничиться традиционным подбором аудиозаписей на «послушать» и «напотанцевать». Тем более, что сегодня в интернете можно найти много порталов, где подобные подборки выложены в большом количестве. А главное, их можно скачать совершенно бесплатно. Музыкальное оформление должно соответствовать общему стилю, выбранному для свадебного торжества. Если церемонии и банкет идут по чикагскому сценарию, в атмосфере и нарядах гостей преобладает винтаж, жених набриолинин и смахивает на импозантного гангстера из кинофильма «Про сороковые», а у невесты залаченная коры с закрученными хвостиками завлекушечками на щеках, а алкоголь подается исключительно в замаскированном под неалкогольные напитки виде, коньяк, к примеру, в чайных стаканах с подстаканниками, то и танцевальную музыку лучше подбирать тех же лет. Во всяком случае, на две трети, иначе нарушится атмосфера. Подарки на свадьбу. Если вы не хотите, чтобы вам подарили 15 хрустальных салатниц и 6 одинаковых блендеров, но, дорогая, ты же сама говорила, что так о нем мечтаешь. Заранее озаботьтесь распределением среди гостей, кто из них и что будет вам дарить. Деньги в конвертиках зачастую могут показаться самым удобным вариантом для молодоженов, но такой подход не всегда удобен или приятен для дарителей. Им-то ведь хочется оставить что-то на добрую память. Да и для самих жениха с невесты это только на первый взгляд кажется лучшим выходом. Деньги легко потратятся, у молодой, еще не умеющей толком рассчитывать средства семьи, наверняка окажется много дыр в бюджете а нужная вещь останется в хозяйстве надолго и будет доставлять радость, если, конечно, вещь эта действительно нужная. Все это вовсе не обязательно оформлять в приказном порядке. Ты даришь нам вот это, а вы сможем вон то, и никаких вариантов, иначе обижась. Подобный диктат вовсе не обязателен. Можно оформить все с куда большей деликатностью в виде игры. Например, свидетели-свидетельницы могут распространять среди гостей заранее лотерейные билеты с наименованием подарка, которого гость, вытащивший билетик, должен будет приобрести и подарить молодоженам. Билетики можно обменивать, выкупать друг у друга или же приобрести сразу несколько штук, если кому-то из гостей кажется слишком маленьким вытащенный им подарок. Так задолго до самой свадьбы вы внесете в нее игровой элемент и дух веселой соревновательности. Можно составить списочек наиболее нужных вам вещей, И пусть гости сами выбирают из него, зачеркивая выбранное, чтобы не получилось повторов. Нельзя на свадьбу дарить ножи, даже очень дорогие наборы – плохая примета. Не забудьте мелких веселых подарков для гостей в качестве призов на викторинах и конкурсах, а также подарки родителям, ведь без их активного участия сегодняшнего торжества бы не состоялось, поскольку и вас самих бы не было. Во многих культурах свадебные подарки родителям молодоженов – неотъемлемая часть ритуала. Во всяком случае, это лишний знак уважения, которым не стоит пренебрегать.